Глава двадцать вторая. Настя. «Волнуешься?» — спрашивает Лиза, хитро прищурившись. «Не то слово. С трудом сглатываю, убирая сухость во рту. Полагаю, твой мандраж не связан с тем, чтобы не опозорить нас с Виктором за столом?» — усмехается подруга. «Нет», — отвечаю на автомате, не сразу сообразив, на что она намекает. «Ты что такое говоришь? Это я тебя учила этикету. Совсем добрых дел никто не помнит». Ах-ах, зато ты уже не столь напряжена. Выдохни, деточка, принц найдет тебя и, и покажешь ему, наконец, вашей дитятка. Какой принц? Тот самый? Из соседней комнаты прибегает Мила. Ага, милая, он. Дочке я ничего не говорила. Она, конечно, будет рада узнать, что у нее есть папа, как у других детей в садике. Но лучше без него, если Алекс будет не рад. Я не хочу, чтобы ребенок догадался, что она не запланированная. для меня Мила — высший подарок небес никогда не устану за него благодарить ого познакомишь возможно котик но ты должна пойти одеться выпроваживаю ее обратно к лискиным нянькам слушай как удобно когда есть помощь с ребенком класс поворачиваюсь обратно к подруге ага и личный стилист и визажист тоже супер присаживайся будем воять прическу спустя час мы с семейством лизы стоим красиво одетые уложенные Женская половина еще и накрашенная. Миле пришлось тронуть губки детским блеском, а то ведь не отставала. Мама, почему вы красивые, а я нет, встала она в позу, заметив косметику на наших слизой лицах. Солнышко, ты у нас прекрасна всегда. Это нам Слизой нужна помощь. Все равно, хочу, как ты, топнула она ножкой. Не то чтобы я не могла настоять на своем, но в этот раз не стала, приберегла силы для объяснения с ее отцом. Да и не часто мы красимся, ничего вредного не произойдет. «Сейчас подъедет водитель», — говорит Виктор. «Я сообщил, что пора». «Ой, а нас же восемь человек! Как мы поместимся!» «Даже с учетом отсутствия нянек мы бы все равно не влезли». «Анастасия, обижаешь! Он кривится!» «Лимузин на что?» И одновременно с этим из-за угла показывается блестящая черная машина. «Вау!» — не сдерживаю восхищенного возгласа. «Да, Золушка прибудет на бал в красивой карете. Туфельки у тебя не хрустальные, вряд ли потеряешь. А вот бельишка можешь», — шепчет на ухо Лиза. «Не собираюсь я ничего терять». «Ага, конечно, понимаю, но дело-то непредсказуемое». «Кто что потерял? Мы еще можем вернуться», — встревает Виктор. «Нет-нет, дорогой, все хорошо, едем», — успокаивает его Лиза. Прием проводится в историческом месте, бывшем замке-крепости, с основания которого начал развиваться город. «Я здесь раньше не была, все не до того, как обычно». Ого, как красиво! Не могу сдержать восхищенный возглас. Величественные башни, колонны, вид так и дышит древностью и монументальностью. Да, одно из немногих зданий, что удалось сохранить в практически первозданном виде. Правда, внутри оно современное, восстанавливали лишь фасад, поясняет Лиза. Наша стройная компания заходит внутрь и здесь разделяется. Я порываюсь остаться в детской вместе с малышней, а Лизе нужно сопровождать Виктора. «Пообещай мне, что выйдешь отсюда», — строго наказывает подруга. «Хорошо», — скрипя сердцем, соглашаюсь. «Нужно расставить все точки в пятилетней истории, сколько можно хранить в себе и гадать, что было бы, если бы. Не примет нас, так туда и дорога. Мы справлялись без него и дальше сможем жить одни». Зато я, наконец, закрою одну дверь, а другая непременно поспешит открыться. Гораздо лучше, чем первая.